но так как моликорн не мог не увидеть всех выгод предложения десентеньяна то он сделал монтале знак что покоряется и та ответила ему тем же затем моликорн медленно спустился с лестницы обдумывая как бы поискуснее выведать у господина десентеньяна все что последний мог знать о пресловутой тайне А монтале Помчалась, как лань, и никакой лабиринт не мог сбить ее с пути. Сент-Теньян действительно привел к себе Малекорна, оказывая ему всяческое внимание. Так он был счастлив держать в руках двух человек, которые могли бы поставлять ему сведения о тайнах фрейлин.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 Живая эпиграмма на ту половину человеческого рода, которая, по словам Легуве, сообщает прелесть жизни, стояла в Фонтенбло на первой боковой улице налево, перетекавшей главную артерию, Парижскую улицу, которая в сущности составляла весь городок.